Глава 10 Квартал клана Блок. Лиана сидела в инвалидном кресле и бесстрастно смотрела на девушку, которая стояла перед ней на коленях, дрожа от ужаса. Если сделаешь, как я скажу, твои дети не пострадают, тихо сказала Лиана. Они получат противоядие и поправятся, сдерживая рыдание, девушка закивала. По ее щекам текли слезы. «Можешь идти?» Лиана посмотрела в окно. На улице стояла глубокая ночь, освещенная слабым лунным светом. Девушка поднялась и подошла к круглому столу. Трясущимися руками она подняла небольшую шкатулку и пошла прочь. Когда девушка вышла, Лиана поднялась и подошла к шкафчику. Оттуда она вынула еще одну шкатулку и положила ее на стол после чего вернулась в кресло. Через двадцать минут к Лиане пришел новый посетитель, молодой мужчина, которого колотила крупная дрожь. Он рухнул перед Лианой на колени, и его затрясло еще сильнее. «Госпожа, моя жена, мой сын!» «В шкатулке ты найдешь все инструкции», — спокойно сказала Лиана. «Исполни все как надо, и твоя жена с сыном не пострадают» они получат противоядие. В ином случае... Лиана не стала договаривать, все и так было очевидно. Мужчина поднялся, поклонился Ляне и на негнущихся ногах подошел к столику за шкатулкой. Когда он вышел, Лиана вздохнула и вновь посмотрела в окно. Ее действия определенно вызовут вопросы у службы внутренней безопасности клана, но скоро им всем станет не до того. Я проснулся в восемь утра и некоторое время просто лежал, наслаждаясь тишиной. Хочется дальше спать, но нужно закончить одно дело. «Маяковская уже завтракала?» — спросил я. Мне никто не ответил. «Мия где-то гуляла. Можно ее позвать через диск Майя, но незачем. Если Мии нет, значит, все хорошо». Я подремал еще двадцать минут и вновь открыл глаза. Мия лежала на столе и смотрела на меня. «Что там с Маяковской?» – спросил я, не спеша вставать. «Она проснулась десять минут назад», – ответила Мия. «Уже договорилась позавтракать с подругой». «Хорошо». Я сел. Лиана привела в действие план. Процесс пошел. Я кивнул и пошел умываться. «Не хочешь узнать, каким образом Лиана собирается выполнить задание?» – спросила Мия. Я не ответил. «Если она провалится, то многие невиновные пострадают», — добавила она. «Я ты шантаж», — уточнил я. «Да». «Запомни тех, кого она отравила. Если ли она провалится, мы поможем больным». «Хорошо». вы писали насчет сотрудничества, о котором говорил генерал. «Ночью писали», — удивился я. «В шесть утра». «Ладно, позже отвечу». Мия узнала, в каком кафе собирается позавтракать Маяковская. Я направился туда же и занял столик в углу, после чего сделал заказ. Через пять минут вошла Маяковская с двумя подругами. Она заметила меня и подошла поздороваться. Выглядела девушка не так радушно, как в прошлой встрече, вела себя немного скованно. После приветствия она с подругами села за другой столик, который был довольно далеко от моего. Похоже, немного обиделась на меня за мое нежелание попадаться в ее ловушки. Мысленно охмыкнул, я перестал обращать на нее внимание и полазил в сети. Поток энергии от топофилоза заметно снизился, ажиотаж от недавнего нападения сошел на нет. У людей короткая память, они не умеют долго обсуждать одно и то же. Из-за спада интереса мое ядро перестало расти и остановилось на отметке в 78%. Я мысленно вздохнул. Уже сейчас за каждый процент нужно выкладываться по полной. Мысли о туманном будущем все чаще начали навещать меня. Впрочем, я что-нибудь придумаю. К цели нужно идти постепенно, шаг за шагом. Не стоит торопиться. Закончив с основным блюдом, я заказал десерт, продолжая краем глаза наблюдать за Маяковской. Когда ей принесли чашку горячего чая, я оставил на столе деньги и встал. Проходя мимо стола Маяковской, я активировал метку души, выпустил призрачную руку, которая сжимала в кулаке каплю прозрачной жидкости. Она пролетела под столешни и через донышко чашки оставила каплю в чае. Внешне ничего не изменилось. Я прошел мимо и вышел из заведения. — А если кто-нибудь другой попробует ее чай? — вдруг спросила Мия. — Следи за этим, — тихо сказал я. — Зелье немоты подействуют через несколько часов. Если кто-нибудь сторонний выпьет чай, я просто дам ему противоядие. — Хорошо, — кивнула Мия. — Буду поглядывать одним глазком. — Спасибо. Утром на учебный смартфон пришло сообщение от Академиума. С сегодняшнего дня занятия возобновляются. Новое расписание сильно отличалось от старого, пока восстановили только часть предметов. Имена многих преподавателей оказались незнакомыми. Впрочем, это неудивительно. Чудо, что Академиум так быстро возобновил занятия. Взрыв общежития сильно ударил по кадровому составу. Я вернулся к себе и начал собираться на первую лекцию. Сейчас в Академию Миццерит весьма нервозная атмосфера, студенты боятся повторной атаки. Если бы не запрет, то большинство студентов разъехались бы еще ночью. Но Совет Десяти не позволил такому случиться. Это только усилит панику и страх. Поэтому нужно делать вид, что все хорошо. Учитывая мою нынешнюю репутацию, тот факт, что именно меня избрали целью атаки, за моим поведением будут внимательно наблюдать, и пусть лучше оно будет спокойным и стабильным. «Сара справляется с заданием?» — спросил я. «Она закошмарила троих и готова взять у них интервью», — ответила Мия. «Это Людмила Крак и двое чиновников, которых ты выбрал». Пусть возьмет интервью у Людмилы Крак. После интервью я сотру ей память, как деду Лимона. Хорошо, Сара уже давно ждет отмашки. Клан Крак плотно работает с блоками и распространяет манопыль. Благодаря сведениям Лианны я знаю все основные места производства и складирования манопыли. Сара в интервью уточнит эти моменты. Может, узнает что-то еще. Когда придет время, я нанесу мощнейший удар по всему наркобизнесу в стране. Это вызовет настоящую бурю, причем не только среди обычных людей, но и среди высокоранговых магов». Лекционная аудитория пустовала. Меньше десяти студентов пришли на первое занятие, и все они пялились на меня. «Пишут друзьям и знакомым про тебя», — хихикнула Мия. Вскоре пришел преподаватель, угрюмая женщина средних лет. При виде меня она скривилась и явно приложила немало усилий, чтобы сдержаться и не выгнать меня. Я мысленно вздохнул. Такая реакция не оказалась неожиданной. Зомби атаковали меня, но я выжил. Зато десятки других людей погибли, среди которых, скорее всего, кто-то из родных этой женщины. Мия пробежалась до нее, проверила смартфон и вернулась. Она подтвердила мои догадки. От взрыва погиб ее дядя, старый грандмастер, который преподавал теорию водных элементов. Женщина смогла сдержать свою неприязнь ко мне и провела лекцию. Закончив, она, чуть ли не бегом покинула аудиторию. Я не стал возвращаться в общежитие, пошел на полигон и там продолжил тренировать свою чару доспехов мертвого короля. До самого вечера я чередовал занятия с тренировками. На последней лекции народу было гораздо больше, треть мест была занята студентами. Во время нее Мия хихикая сказала «Маяковская потеряла голос и паникует». «Родственники уже прислали к ней лекарей, скоро те будут. Маяковская хочет сама уехать, но ей не разрешают». Я улыбнулся и продолжил слушать лектора. «Лиана еще не закончила?» — спросил я, вернувшись в общежитие после вечерней тренировки. «Пока нет. Готова 50 процентов». «Хорошо». На следующее утро я телепортировался в Архангельск. После интервью с Лимоном Сара решила вернуться в родной город и там взяла интервью Людмилы Крак, племянницы бывшего главы клана Крак, графа и магистра. Людмила имела слабые таланты, навсегда застряла на ранге мастера, но из-за происхождения ей доверили должность связующей в семейном наркобизнесе. Лев Веридодоревский именно через нее закупал мана пыль. Встреча Людмилы и Сары прошла еще более бурно, чем со Львом. Тот хотя бы был грандмастером, Людмила же всего лишь мастер, поэтому метка Сары действовала на нее сильнее. При виде Сары она чуть не обезумела. Рыдала, благодарила, ползала на коленях. По словам Мии, после этого инцидента Сара стала гораздо осторожнее относиться к своей метке души. Но Сара смогла благополучно взять интервью, после чего Людмила вырубилась. Тут-то я явился к ней со своим заклинанием забвения. После него Людмила не сможет вспомнить, чего она говорила в интервью. Я вернулся к себе и начал собираться на очередную лекцию. — Пусть Сара готовит крупное видео про мана «Пыль», — сказал я. Включит в него интервью с Дедом Лимона и с Людмилой Крак. — Хорошо, — кивнула Мия. — Кое-что интересное случилось сегодня. Клан Сновидовых объявил войну клану Остен-Сакен. — Вот, — только и сказал я. Совсем забыл про эти два клана. Сновидовые исчезли из поля зрения, когда Булгаков их припугнул. «Остин Сакен вовсю использовали компромат на Сновидовых, который ты отправил», — довольно сказала Мия. «Различные ведомства провели несколько крупных облав на Сновидовых, пересадили кучу людей и выписали несколько очень крупных штрафов». «Сновидовые вроде справились с этой ситуацией и сразу объявили войну клану Остин Сакен». «У Марины началась веселая жизнь», — усмехнулся я. Вместе с ней я вспомнил Захара и других его жен. Как там Захар? Как Вера? Вера немного тронулась умом после смерти Федора. Ее отец не хочет выделять денег на ее лечение, поэтому Вера просто сидит в своей комнате. Дюпоны пытаются встать на ноги, опять связались с криминалом. Я хмыкнул. Горбатова могила исправит, как говорится. «Захар отдыхает», — продолжила Мия. «После того случая, когда я его током ударила, он больше не пытался тебе навредить. Сидит на солнышке, плавает в море, пытается знакомиться с дамами своего возраста. Правда, спит плохо, но это мелочи. Пристрастился к алкоголю, кстати. Тратит деньги и ни о чем не беспокоится. Он мог легко сможет найти работу если захочет ухмыльнулся я к нему уже приходили с предложением стать охранником гостиницы где он живет но захар отмахнулся от предложения мне кажется он не сможет стать наемным работником из за своего прошлого статуса значит станет бомжом я отправился на лекцию а после нее заглянул к проректору тини она написала просила зайти Тина мне сообщила, что я могу сходить в центральное хранилище и набрать материалов. Я не стал тянуть и нашел профессора Мии. Вместе мы посетили хранилище, где я взял семь разных материалов элемента пространства и четыре камня души. После я отнес их в квартиру и снова пошел на полигон. Мне осталось еще немного, и я смогу активировать доспехи мертвого короля. По словам Мии, это невероятная скорость изучения чары, если сравнивать с другими магами. И дело не только в опыте прошлой жизни. Немалую роль играет нескончаемая энергия, которую я получаю от апофеоза короля. Другим магам маны хватает лишь на несколько попыток активировать чару. Я же могу пробовать раз за разом, совершенно не беспокоясь о потерях маны. Этот день прошел так же, как и предыдущий. Вечером перед сном я спросил. «Лиана еще не закончила?» «Пока нет», — ответила Мия. "Готово 70 процентов». «Хорошо». Следующий день прошел так же. Атмосфера тревоги в Академию Мипа утихла, все чаще стал доноситься смех и веселое общение. Академиум активно восстанавливал преподавательский состав, Жизнь возвращалась в привычное русло. Днем меня навестил человек Лермонтовых и передал коробку с материалами. По нашему договору я должен сделать несколько артефактов из числа тех, которые уже когда-то создавал. Пространственное кольцо, портальную монету, портативную жемчужину и еще парочку. Вместе с пространственными материалами Лермонтовы мне передали пять камней душ. Вечером я вновь спросил, «Лиана еще не закончила?» «Нет, но уже скоро». «Хорошо». Следующий день прошел в том же ритме. Единственное, что меня расстраивало, поток энергии от апофеоза короля заметно ослаб. Меня продолжали обсуждать, но уже далеко не так горячо, как раньше. Вечером, когда я находился на полигоне, я сказала, «Лиана закончила. Можно начинать?» Я улыбнулся и открыл глаза. Черный туман, который успел на 70% сконденсироваться у доспехи мертвого короля, взорвался. Во все стороны разошлись импульсы энергии, уничтожая все на своем пути. Импульсы черной энергии наткнулись на мое заклинание барьера, которое я установил перед тренировкой, и рассеялись. Эта ячейка не предназначена для чар-магистра, поэтому каждая тренировка выходит весьма разрушительной. Чтобы не вызывать лишних подозрений, я всегда накрываю себя куполом барьера. Создав стилус, я убрал защитное заклинание и пошел на выход. Лиана закончила, можно продолжить реализацию плана падения блоков. В своей квартире я взял штатив и установил его перед креслом. Мой старый штатив был уничтожен взрывом, но я заранее об этом подумал и вчера попросил у Алины одолжить свой. Она легко отдала его мне, сказала, что у нее их несколько. Включив запись видео на смартфоне, я сел в кресло и несколько секунд настраивался, приводя мысли в порядок. Затем открыл глаза и уверенно начал. «Приветствую вас, мои посредственные зрители!» «С вами снова я, профессор!» Я негромко хохотнул. «Непростые нынче времена, согласитесь. Зомби атакуют со всех сторон, как изнутри, так и снаружи. Надо бы объединиться ради общего блага. Согласны?» Я сделал паузу. «Смотрите, покажу вам статистику». Я щелкнул пальцами, и Мия на этом месте вставит картинку с диаграммами, где наглядно покажет, что за последний месяц число людей, подсевших на наркотики, выросло в несколько раз по сравнению с прошлыми месяцами. Там же она покажет, что мана пыли в стране стало гораздо больше. «Видите?» — ехидно поинтересовался я. «Кое-кто решил, что сейчас лучшее время для расширения бизнеса?» Из-за напряженной ситуации воля людей ослабла. Убедить среднего человека попробовать волшебный порошок стало легче, чем когда-либо. И кое-кто этим вовсю пользуется. Я снова сделал паузу и продолжил. Перейдем к разоблачениям. Хе -хе. Вот список кланов, которые занимаются распространением монопыли в стране. Я щелкнул пальцами, на экране должен появиться список названий кланов с обозначением их номера в топе. И в конце списка «Клан-блок с его девяткой». Дальше я начал приводить доказательства и указал на местоположение всех складов и производств. Под конец сказал «Эта информация уже отправлена Совету Десяти». Думаю, они начали действовать, и совсем скоро по всей стране запалают огни, а в небо поднимется особенный дым. Совет на миллион. Берегитесь обдолбанных голубей. Они сами по себе неприятные создания, а после наркотического угара даже страшно подумать, во что они превратятся. Ну, ладно, вернемся к теме. Помимо совета десяти, мы отправили все доказательства хранителям знаний. Они тоже обещали поддержать. Я сделал паузу и закончил. Следующее видео выйдет завтра. В нем я расскажу, как именно организация вирус решила наказать клан Блок. Думаю, вам понравится. Адьюс, друзья. Я выключил камеру и посмотрел на Мию. Ну как? Средненько. — вынесла она вердикт. — Надо будет некоторые моменты перезаписать, но в целом все хорошо. — Тогда давай займемся монтажом. Следующие 40 минут мы с Мией приводили видеозапись в приемлемый вид. Я просмотрел ролик, довольно кивнул и сказал. — Теперь давай отправим его всем клановым лидерам из ТОП-20. — Во сколько будем выкладывать? — деловито спросила Мия. — В 7 утра. Времени будет достаточно. Я был уверен в своем плане по нескольким причинам. Одна из них — та самая помощь от хранителей знаний, о которой я упомянул в ролике. То, что я собираюсь сделать, многим сильно не понравится, но для меня их недовольство — это новый канал энергии. «Теперь давай снимем второе видео», — улыбнулся я. «Давай». Второе видео выйдет через сутки после первого, но я решил снять его заранее, чтобы потом не отвлекаться на него. После взрыва общежития мое ядро значительно выросло, поэтому я решил разделить падение блоков на два акта, каждый из которых связан с выходом видео. Первый акт – раскрытие информации о наркобизнесе, приведение доказательств, привлечение крупных кланов к проблеме. Это должно довести мое ядро до предела девятой ступени. Второй акт наказания виновных. Выход второго ролика позволит ядру перейти на следующую ступень, если я все правильно рассчитал. Установив штатив, я от имени профессора поприветствовал всех и рассказал об адской пыли, наркотики, которые действуют даже на магов. «От адской пыли нет спасения», — говорил я. «Попробовав ее хоть раз, маг навсегда становится зависимым. Это страшное снадобье, существование которого идет в разрез с волей богов. Зачем подобную мерзость создает клан-блок, причем в огромных объемах?» Я замолчал и осуждающе покачал головой, и затем, важно, продолжил. Организация вирус проверяет любую полученную информацию. Поэтому я самолично решил проникнуть в тайное хранилище блока вы все проверить. Дальше я покажет видеозаписи, которые я снял в клановом квартале блока. В домик на отшибе, лестницу вниз, коридор, пещеру с черным прудом и хранилище с адской пылью. Что ж, доказательств достаточно, мрачно изрек я. Клан Блок виновен, а конкретно вот эти люди. На экране должен появиться полный список всех членов клана, которые связаны с производством и распространением монопыли в клане Блок. После недолгой паузы я вынес вердикт. Клан Вирус наказал этих людей. Каждый из них уже попробовал адскую пыль и сам стал наркоманом. Я взял паузу, чтобы до всех дошел страшный смысл этих слов. Закончить я решил цитатой, которую в прошлой жизни приписывали первому суверену церкви Рагуэля. «Кто для чужой беды рыл пропасть, тот и сам обретет в ней погибель, ибо зло всегда возвращается к своему Творцу». Я встал, коротко поклонился и попрощался. Адиус, друзья!»